Глава 7. Отголоски лунной гонки. Делегацию сделали совсем маленькой. Трое летавших космонавтов плюс феоктистов, четыре переводчика и четверо охранников, одна из которых была женщиной. Остальные в состав самой делегации не входили, числились в составе экипажа борта номер один, самолета Хрущева Ту-115, который им передали во временное пользование. В случае, когда индивидуальных бесед не планировалось, то навстречу шли один или максимум два переводчика. Главой делегации был Гагарин. Форму не использовали, так что феоктистов среди них не выделялся. Ну, только возрастом и солью с перцем на голове. Женева, собственно, приглашала только Таню. Юрий Гагарин уже бывал здесь. А Валерий, как очередной русский в космосе, не мог заинтересовать прессу. Но сама встреча была организована очень хорошо. До убийства Кеннеди оставалось чуть более полугода – Все использовали открытые кабриолеты для таких случаев. Новенький аэропорт сверкал стеклом и алюминием. Им совместно владели Франция и Швейцария. Почему именно сюда прилетели? Здесь находилась европейская штаб-квартира ООН. Генеральный секретарь этой организации УТАН, большой поклонник освоения космоса, чуть позднее ставший крупным уфологом, и организовал это турне под эгидой ООН. Так сказать, посланники мира. Все выступили во Дворце Наций, Это совсем недалеко от аэропорта. Посетили мэрию Женевы, где оставили свои автографы в книге почетных гостей. Побывали в местной студии телевидения, где Тане было задано огромное число вопросов. Удивило отношение к ее полету на Западе. Многие пытались узнать, каким образом ее принудили это сделать. Им было непонятно, что она пришла в отряд космонавтов добровольно и выиграла этот полет у восьми претенденток, получив самые высокие оценки своей готовности к полету. В основном группа занималась осмотром достопримечательностей старинного и очень красивого города. Катались на пароходике по чистым водам Женевского озера, наблюдали за большим количеством лебедей, плавающих в устье Роны, у стен старинного рыцарского замка, посетили квартиру, в которой жил Ленин и Крупская. Теперь там организован музей. Затем был Лондон и первая серьезная научная конференция, организованная неправительственной организацией «Британское межпланетное общество» и популярным журналом Spaceflight, созданным 4 октября 1957 года. Большое интервью с советскими космонавтами было опубликовано в этом журнале чуть ли не на следующий день. У нас бы точно никто не стал бы переносить выпуск ежегодника. Татьяну пригласили и в Букингемский дворец, где несколько ранее уже побывал Гагарин. Говорили, что он не сумел произвести впечатление на королеву из-за того, что не умел правильно пользоваться чайной ложкой на чаепитии. Работники посольства, которые и привезли приглашение, специально заострили на внимание на вопросах этикета. И тут восстал Берлин. Немцы не без основания считают себя жадоначальниками ракетостроения, а к ним и прилетели. В Англию, видите ли, которые в этих вопросах ни ухом, ни рылом, слетали, а к ним нет. Но нас поджимал график посещений США, поэтому на два дня сократили визит в Лондон и посетили Берлин и Пенеминды. Так сказать, отдали честь основоположникам, сделали это специально. Именно фон Браун, по нашим сведениям, готовит к стартам тяжелую американскую ракету. Пока у него летает только первая ступень. Не готов двигатель второй ступени. Система вывода у него сильно отличается от того, как летает «семерка». У нас, в принципе, полуторная схема вывода. Одновременно запускаются двигатели первой и второй ступени. Затем от продолжающего работать самого мощного центрального двигателя в пакете – Отделяются четыре опустевших бака с четырьмя маршевыми двигателями каждый, уменьшая аэродинамическое сопротивление и массу всей системы. Такая же схема у их самой массовой ракеты «Атлас», но там всего два очень небольших стартовых двигателя. Поэтому она считается полутораступенчатой, а не двухступенчатой, как у нас. Хотя принцип один и тот же. Здесь, судя по перехватам переговоров на мысе «Канаверал», Первая ступень имеет пакет из восьми двигателей на керосине и кислороде. Во второй пока возят воду, с помощью которой проводят эксперименты в верхних слоях атмосферы. По всей видимости, у них нет двигателя для второй. Выполнено три полета, по одному в год. Таким не очень хитрым способом Татьяна хочет привлечь внимание к визиту со стороны фон Брауна. Человек он чисто любивый, и выглядеть в глазах всего мира отцом мировой космонавтики он хочет. Дорнбергер не выдержал пустого сидения в Америке и уехал в Великобританию помогать той создавать ракеты для удара по Москве. Он был на той конференции в Лондоне, но, видимо, записался под другой фамилией и вопросы задавал через других людей. Советская делегация сделала вид, что не заметила этих маневров англичан и немца. О визите в Берлин поговорим отдельно. А пока Ту-115 выполняет заход на аэродром Айдл-Уайлд на острове Лонг-Айленд. Встречу американцы организовали массовую. Очень много людей пришло их встречать. Не все настроены одинаково. Со времени Карибского кризиса прошло слишком мало времени, чтобы эти люди, напуганные появлением наших ракет на Кубе, так быстро все забыли. Были и плакаты, призывающие нас покинуть Америку. Но основной лозунг был «ИС». Мир в тот год почти не воевал. Так немного постреливали во Вьетнаме и в Африке. Улыбок и красных флажков было гораздо больше, чем осуждающих нас плакатов. Американцы достаточно искренне радовались приезду нашей делегации. Плюс их интерес подогревался постоянными публикациями в прессе о космических полетах в обеих странах. Только две страны соревновались между собой в космосе. Остальные страны, кроме Франции, участия в космической гонке пока не принимают. Французы строят космодром в Алжирии, в Химагире и в Гивиане, одной из самых перспективных в плане расположения в мире. Но пока в космосе побывали только русские и американцы. По 6 человек в каждой из двух стран. Трое из них прилетели в США встретиться со своими коллегами и соперниками. Двое из американцев, по нашим понятиям, космонавтами не являются. Фактически только четверо из них совершили по меньшей мере три оборота вокруг Земли. Ну или хотя бы один, как Юрий Гагарин. Но его сажали принудительно. Валерий, в абсолютно таком же корабле и на той же орбите, провел в космосе 5 суток. Вслед за ним идет Татьяна, у нее четверо суток. У них максимально длительный полет якобы совершил Гордон Купер. 22 витка, одни сутки и 10 часов на орбите. Программа «Меркьюри» остановлена так же, как и у нас, после полетов Валерия и Татьяны. Но все полеты астронавтов Америки происходили на низкой околоземной орбите, чуть выше линии Кармана. И они всегда заканчивались в связи с началом аэродинамического торможения в атмосфере. То есть гораздо ниже, чем наши корабли которые начинали торможение в космосе до того, как начнут входить в плотные слои. Из-за этого у нас получался большой разброс при приземлении. Этому способствовали два момента – наклон наших орбит и длительность полета. Но американцы тратили много топлива на коррекцию орбиты. Отдельное спасибо за эту возможность изобретателю перекисного водородного ракетного двигателя господину Гельмуту Вальтеру. Он работал на Гитлера, на Британию – а в конечном итоге я стал гражданином США. Его ЖРД использовали американцы, чтобы летать по определенному маршруту в космосе с учетом вращения Земли от одного радиопривода к другому. Надо отдать им должное, они первыми создали маневрирующие на орбите корабли, но освоить приполярные орбиты для пилотируемого полета так и не смогли. Летать над СССР они стали чуть позже, пока все их орбитальные полеты проходят над южным полушарием с посадкой в северном сам корабль представлял собой кабину истребителя да нельзя забитую приборами и баками с горючим для двигателей коррекции первую полностью автоматическую посадку они выполнили только в последнем полете сильной стороной их первого отряда являлось то обстоятельство что все они были инженерами и летчиками испытателями с налетом до приема в отряд более полутора тысяч часов на реактивной технике наши первопроходцы набирались в основном из строевых летных частей а женский отряд — из парашютисток. Инженерами им еще только предстояло стать. Существенным недостатком первого американского корабля было абсолютное отсутствие возможностей для отдыха. Это был длительный одиночный полет летчика-истребителя. Пардон, но даже гальюн отсутствовал. Памперсы были изобретены именно для них. Сильно сказывалось то обстоятельство, что у нас и у них этим вопросом занимались разные ведомства. ВВС у них и ГАУ у нас. Наши больше напирали на полный автоматизм программы полета, как в боевой ракете. Американская программа больше была рассчитана на присутствие разумного существа внутри отсека. Различалось даже количество иллюминаторов на борту. У Меркюри было лобовое стекло, довольно широкое, а у нас пять небольших иллюминаторов в лобовой части корабля. Но космонавты СССР со второго полета мог отстегнуться от кресла. Свободного пространства было достаточно, чтобы перемещаться внутри корабля относительно свободно. Все иллюминаторы были доступны для наблюдения непосредственно из кресла. Поэтому в пятом и шестом полете мы смогли выполнить и программу Меркурий, и программу «Джемини», к реализации которой американцы еще даже и не приступали. Но первые наши выступления прозвучали в почти пустом зале заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Ее делегаты на каникулах и соберутся полностью только в сентябре. Присутствуют только те, кто постоянно проживает в Нью-Йорке. Правая пресса Америки попыталась раздуть этот мыльный пузырь до небес. Дескать, никого в мире эти успехи не интересуют. Но это не наш прокол, а приглашающей стороны. Если вы считаете, что мирное освоение космического пространства никому не интересно, то мы можем сократить свое присутствие на американской земле до минимума, необходимого нам для проезда в сторону аэропорта, где стоит наш борт. Оставайтесь отстающей стороной, а мы будем договариваться с французами, чтобы использовать их космодром в Гвиане, сказал Гагарин и демонстративно сложил свой доклад. На самом деле в зале было очень много представителей прессы, которая зашикала и усадила на место ведущего редактора «Нью-Йорк-Пост» Пола Санна, задавшего провокационный вопрос Юрию Гагарину. Пролеты над Америкой русских спутников стали регулярными, и это серьезно беспокоило американское общество. Никто в мире не знал, каким грузом заполнены отсеки этих космических кораблей. Никаких договоров об этом просто не существовало. Именно пролет Юрия Гагарина на территории Америки в 1961 году вынудил президента Кеннеди отменить вторжение американской морской пехоты на Кубу. А через год там появились русские ракеты, которые вызвали самую массовую миграцию населения в Соединенных Штатах за последние сто лет. После него слово взяла жена владельца самой крупной в США газеты Екатерина Великая американской прессы, подруга жены президента Жаклин Кеннеди, неофициальный пока главный редактор The Washington Post и журнала Newsweek. Не очень большого роста, русоволосая женщина с высоким лбом и откинутой назад модной стрижкой получила микрофон и в зале установилась тишина. Я немного знаю предысторию этого визита русской делегации от их космического центра. Предложение поступило еще от их прежнего лидера осенью 1962 года после разрешения Кубинского кризиса. Тогда, после подключения прямого телефона между Москвой и Вашингтоном, последовал звонок Хрущева, предложившего согласовать наши с ними усилия в деле освоения околоземного пространства. Ему отказали до выполнения Москвой своих обязательств по разрешению ракетной угрозы. Русские отстранили его от власти 31 декабря. В данный момент наши страны договорились о том, что без предупреждения не будут использовать свои ядерные силы против друг друга. Все возможности у обеих сторон для этого есть. Все должно решаться путем переговоров, мирных переговоров. В настоящий момент русские обладают возможностью нанести нам серьезный, значительный ущерб, используя имеющиеся у них средства доставки для их боеголовок. Но они предлагают совместно использовать космическое пространство и не допустить появления там ядерного оружия. Предлагается заключить договор о нераспространении ядерного оружия и запрещении его испытаний в трех средах. На земле, в космосе и на воде. В первой редакции они прислали его в ООН. Договор серьезный. Он оставляет право владеть ядерным оружием только тем странам, которые его имеют на настоящий момент времени. Есть кое-какие замечания, но в целом Соединенные Штаты поддерживают эту концепцию, позволяющую нам сохранить американское превосходство в военно-экономической сфере. Отдельно стоит вопрос о том, как и каким образом урегулировать вопрос использования околоземного пространства, Как мы убедились на примерах полетов наших астронавтов, космос — чрезвычайно агрессивная среда для человека, но его использование, во-первых, приносит пользу, развивая нашу науку, во-вторых, решает многие проблемы, связанные с потенциальной угрозой войны. Благодаря запущенным искусственным сателлитам мы имеем возможность наблюдать за потенциальным противником. В-третьих, позволю себе процитировать русского ученого, сказавшего еще в начале века, к сожалению, я не помню его фамилию, она труднопроизносимая, Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все около солнечное пространство. «Его фамилия Циолковский», — сказал Гагарин, продолжавший стоять на трибуне. Кэтрин Грэм поблагодарила его и продолжила свое выступление, обращаясь не столько к ключикам космонавтам сколько к собравшимся здесь представителям американской прессы, что это первая попытка со времен окончания войны наладить взаимоотношения между нашими странами не на линии фронта, причем в болезненной для обоих государств точке. Всего 9 месяцев назад американцы ощутили себя на прицеле советских атомных ракет после 17-летней полной уверенности в своей безнаказанности. А здесь выяснилось, что территория США находится в зоне поражения и полной досягаемости. Именно Кеннеди начал строить бункер для НОРАД. История уже была переписана этими же ребятами, сидевшими в зале. Вторая мировая война теперь числилась крестовым походом в Европу по одноименной книге президента Эйзенхауэра. Главным действующим лицом в ней была госпожа Америка. Переводчик продолжал тарахтеть в уши Татьяны. Здесь в ООН они тренированные, да и техника, соответствующая тут представлена в большом количестве. Татьяна сняла наушники и поправила прическу. Осмотрела зал. Большая часть этой публики что-то писала в блокнотах, а остальным, как и ей самой, были неинтересны доводы и аргументы Екатерины Великой. Решать эти вопросы будет не пресса. Общественное мнение, может быть, создаст какой-то фон, но не более того. Рывок, который совершен, сто очень интересует американцев. Не этих, а тех, которые будут принимать решения. Есть такое городишко в штате Алабама, Хансвилл. Вот там, в довольно густом лесочке, на площади 170 квадратных километров, расположилось космическое сердце Америки. С юга течет довольно широкая в этом месте река Теннесси. С севера его ограничивает многополосное шоссе 565, в середине – гора Маткин. Там создаются, испытываются и хранятся двигатели Рэдстоун, стоящие в том или ином виде на всех летающих ракетах Америки. Там же находится штаб-квартира первого отряда американских астронавтов. Она видела снимки этой местности, доставленные одним из «Зенитов-2». Собственно говоря, там находится главный космодром, а не на мысе Канаверал. Все есть. Несколько обслуживающих башен, одна из которых новая и довольно высокая, выше, чем две, которые использовались ранее. И два новых цеха. Попасть бы туда. А тут сиди и слушая мессианство Америки из уст владелицы заводов, газет, пароходов. Но деваться было некуда, сама согласилась на эту миссию. Дамочка эта ценная, от нее идет дорожка в Белый дом. Поэтому, пропустив кое-что из мессианских воззрений мадам, не пришлось вновь портить прическу, ибо та заговорила о женщинах. Фактически о ней, пока в иносказательном смысле. Та обратила внимание, что в прошлом совместном полете впервые приняла участие женщина, А космическая программа США таких возможностей женщинам не предоставляла. Поднялся легкий шум в зале, большую часть которого составляли представители сильного пола. Раздались слова о сомнительном эксперименте, живом манекене в космосе, подопытной свинке, возможном влиянии на функции воспроизводства, вплоть до «женщинам не место в космосе». Таня сидела и посмеивалась. Внутренне она уже была готова после женевы к высказываниям подобного рода. Это в СССР ставка заработной платы не имеет гендерной составляющей, тогда как в США женщина получает лишь 67 центов от каждого доллара, составляющего зарплату мужчины на этой должности. Но вступать в спор с этим стадом она не собиралась. Пусть, говорят, полностью сорвать пресс-конференцию правым не удалось. Пусть и с огрехами, но она завершилась. По ее окончанию в зале остались только те лица, которые требовали продолжения банкета в том числе вышеупомянутая Кэтрин Грэм. «Мисс Кузнецова, мы бы хотели пригласить вас в Вашингтон на передачу нашего канала WTOP «Спроси героя». Это в эту субботу, весьма популярная в Америке передача, на которой выступают все действующие политики, от президента до мэров городов. У нас выступали все астронавты после своих полетов». Коротко переглянувшись с Юрием, Татьяна согласилась принять в ней участие. «Меня же лично, местаня. Интересует один вопрос. Почему вы не стали отвечать на прозвучавшие почти оскорбления в ваш адрес? Меня так подмывало ответить за вас. За нее отвечу я. Танечка у нас скромница, ответил Валерий Быковский. Видите, у нас троих на правой стороне груди висят значки. А у Кости его еще нет, потому что он пока только кандидат на полет. С виду они одинаковые, но только с виду. У нас с Юрием написано «Летчик-космонавт СССР». А у Танечки – летчик-космонавт-испытатель СССР. Я такой получить не сумел, баллов за полет не хватило на это звание. Она провела больше экспериментов на орбите, чем я, несмотря на то, что летал на сутки больше нее. На основе ее предложений была изменена программа полета, и мы, благодаря этому, смогли успешно его завершить. Плюс она смогла исправить систему управления, в которой возникли серьезные неполадки, и выполнила первый в мире ремонт корабля в космосе. А отвечать на оскорбления, считаю, ниже своего достоинства. Им все равно ничего не докажешь». «Эту публику я хорошо знаю», — добавила от себя Таня. «Я лучше делом докажу, что не зря меня взяли в отряд и доверили испытания новых кораблей». «Еще раз полетите в космос?» «Зачем? Чего вам не хватает? Денег? Славы?» «У вас все это есть?» «Вас знает весь мир, как минимум все женщины мира». «Это моя работа — испытывать новую технику». Но это же не женская специальность. Если я ее успешно освоила, значит женская. Тем более, что следующий полет будет чисто женским. Два корабля в космосе, которыми будут управлять три женщины. Когда это произойдет? Спросила Катрин Грэм. По планам в апреле следующего года. Как бы я хотела, чтобы мой канал имел возможность это освещать непосредственно со старта. У нас это все снимается в прямом эфире. Почему Советский Союз так слабо освещает сами полеты? У вас достаточно небольшая страна, всего 3 часовых пояса. У нас таких поясов 10. Строить космодром мы начали давно, и в то время никто не думал о том, что исследования в околоземном пространстве начнутся так скоро. Планами строительства наличия телевизионного центра было не предусмотрено. Мы этот вопрос решаем. Рано или поздно он будет закрыт. В Вашингтоне Татьяна сначала отвечала на вопросы телезрителей и Эда Уолкера. Общее впечатление, что американцы не готовы к сотрудничеству, от слова совсем. Те вопросы, которые поднимались на первой пресс-конференции, были политкорректными и мягкими. В студии было жарко из-за светильников, которые били со всех сторон. Но самое главное она увидела. В одном из углов сидел сам фон Браун. Поэтому она перешла в атаку, когда ей задали вопрос. «Вы приехали воровать наши секреты?» «Какие ваши секреты?» Это не ваши технологии, а вон того бывшего штурмбанфюрера СС, который сидит в дальнем ряду. Все эти секреты родом с острова Пенемюнде. Мы там были 4 дня назад. Он и 107 его бывших сотрудников делают вам эти ракеты. А у нас есть его письмо от 15 августа 1944 года, которое фон Браун написал Альбину Савацки, начальнику производства В-2, в котором соглашался лично отобрать работников из концлагеря Бухенвальд. Вообще-то, СС — преступная организация, господа. Вы все равно проиграете, Швайн. У вас нет таких лабораторий, как в Америке. Нет углепластиков. Вы используете устаревшие металлические корпуса для своих ракет, устаревшую конструкцию сопел, и не понимаете, что на Луне требуется кислород, которого у вас нет. Очень скоро вы окажетесь в хвосте лунной гонки уже в следующем году. Нацист встал и вышел из студии. Часть зрителей ему зааплодировала. Он же похвалил Америку. Что происходило дальше, было совершенно неинтересно. Главное было сделано. Американцы готовят новую ракету, скорее всего, модификацию брауновского «Сатурна». Они решили проблему повышения мощности двигателей за счет новых технологий конструкции сопла и в качестве обшивки используют какой-то новый материал – углепластик. Так что слетали не зря. Зрителям она напомнила, что эти герои из СС – Практически стерли с лица земли половину европейской части страны. Нами потеряно около 20 миллионов человек, из них 14 миллионов мирного населения. В стране нанесен ущерб свыше 485 миллиардов долларов в ценах 1938 года. А если считать в сегодняшних, то примерно полтора триллиона. Только без крова осталось 25-27 миллионов человек. Да, у нас сейчас меньше лабораторий, инженеров, заводов, чем у вас, Ведь вас не бомбили и не угоняли в рабство. Тем не менее, мы в космосе. Нами выполнено 6 пилотируемых орбитальных полетов. Ваша страна сумела запустить 4 человек. Все необходимые элементы, которыми требуется овладеть для полета на Луну, мы отработали. В следующем году планируем выйти в открытый космос и научиться создавать лунные поезда. У нас готовы к полетам два новых космических корабля, которые начнут отработку элементов полета к другим планетам. Один из них будет использован для отработки пилотируемых полетов в составе поездов. Второй – для выполнения облетов планет с возвращением на Землю, пока в беспилотном варианте. Этот корабль предназначен для лунной экспедиции. Планируем посетить Венеру и Марс. В этом году мы научились самому главному. Мы освоили совместные полеты и научились мягко стыковаться на орбите. То есть космический поезд, о котором писал Циолковский – не фантастика, а реальность. Юрий и остальные мужчины-делегации в это время ознакомились с великолепной «семеркой» и смотрели эту передачу в гостинице. Они дожидались Татьяну, чтобы все вместе ехать в Кэмп Дэвид. Их расположили в гостинице «Ридс Карлтон» на 22-й улице. Отсюда около часа езды. После сказанного Татьяны разгорелся небольшой спор и по поводу готовности наших кораблей, и о том, что космонавтов у них 4, а не 6, и о том, какую роль выполняет Таня в отряде космонавтов. Гленн, он самый старший по возрасту из всех, так просто сразу спросил: Она что, любовница шефа или дочка? Нет, она самая молодая из их набора. Оказалась самой работоспособной из всех и лучше всех подготовленной к такой работе. Плюс склад характера такой, что не теряется ни в какой обстановке. Быстро и безошибочно принимает решение, считается у нас специалистом по предупреждению аварий. Она сейчас руководит в отряде летно-испытательной частью. «Мой первый заместитель», — ответил Гагарин. «Вот эта пигалица. Ого, а сколько ей? 22 года. Летчик?» «Была парашютисткой, мастером спорта и членом сборной страны. Летать начала уже в отряде. Очень хорошая координация движений и полная двоерукость. Свободно пишет обеими руками, причаливает пристуковки, используя две ручки управления. Быстрее всех и меньше всех тратит топливо при этом. Природные данные такие». «Она приехала через полчаса после этого». Злая и на себя, и на то, что согласилась принимать участие в этой передаче. И на Брауна, который окончательно испортил ей настроение. Натягивать на себя улыбку она не стала. Сухо познакомилась с присутствующими. «Слышали?» «Ну, конечно. Потом поговорим. Успокойся и собери нервы», — ответил командир отряда. «Мне переодеться надо. В этой студии, как в бане. Извините, господа, я вернусь через несколько минут». Ожидать женщин для мужчин – дело, можно сказать, привычное, тем более в чисто мужской компании. Но долго рассиживаться им не удалось. Татьяна вернулась довольно быстро. Из-за того, что машина, хоть и была из посольства, но в ней находились не только наши, но и два астронавта, то поговорить с Гагариным не удалось. Зато президенту она выдала. Складывается такое впечатление, что наши предложение о мирном и совместном освоении околоземного пространства – не нашли своего отражения в вашей печати и других средствах массовой информации. Простые обыватели очень агрессивно настроены против любых предложений СССР, порой много агрессивнее, чем политический истеблишмент. Те, по крайней мере, понимают опасность прямого столкновения между нашими странами. А обыватель – нет. Без серьезного изменения то на ваших газет, дело очень быстро скатится к войне. И Карибский кризис здесь ни при чем. Здесь совершенно искаженное представление о нем, не соответствующее действительности. Я скорее согласен с вами, мисс Кузнецова, чем нет. Такую интерпретацию произошедшего дало издательство CNN. И по внутренним, чисто внутренним политическим мотивам, мы решили не публиковать опровержение. Сначала срок его публикации был отложен до исполнения обязательств СССР. Затем советники рекомендовали более не вспоминать об этом. Но общество продолжает считать, что советы поджали хвост и требуют продолжения давления. Мы же понимаем, что ваш ответ может быть многомегатонным, и все иллюзии нашего общества могут растаять в радиоактивном стекле. Да, снижать этот накал необходимо, но мы пока не можем найти способ, как это сделать таким образом, чтобы это не навредило положению нашей демократической партии. Начав эту кампанию, мы однозначно потеряем голоса избирателей. Реально мы представляем себе, что одностороннее доминирование Соединенных Штатов в вопросах ядерного оружия и средствах его доставки закончено. Достигнуто то самое дно, ниже которого спускаться совсем не хочется. Мы в курсе, что вы развернули несколько дивизий ракет СС-7 «Седлер», а в космосе постоянно находятся ваши спутники, контролирующие обстановку на наших стартовых позициях. Ответный удар вы нанести успеете. Так что речи о войне между нашими странами уже и быть не может. Но общество этого не понимает. Плюс ФРС на эти цели с легкостью выдает дополнительные финансы. Оно полностью срослось с военно-промышленным комплексом. Стоит какому-нибудь ястребу внести в парламент вопрос о дополнительных ассигнованиях на оборонные нужды, как этот проект без проблем проскакивает через обе палаты. Дважды пришлось накладывать вето на эти прожекты, и оба раза его преодолевали. «Ваш приезд и ваше откровение о том, что у вас практически отработаны все элементы полета к Луне, я не сомневаюсь, что будет использован в этих целях. Увы». «Но мы действительно отстаем, господин президент», — вставил Гленн. «Так ведь они предлагают совместную программу освоения околоземного пространства. Но ведь не Луны». «Луна входит в околоземное пространство. Она спутник нашей планеты», — заметил Феоктистов. «У нашего руководства, несмотря на ваши успехи, «Есть серьезное убеждение в том, что ваша программа не будет иметь успеха. Для этого нужна тяжелая ракета с двигателями, имеющими возможность многократного использования в полете. По предварительным оценкам, 100-135 тонн на околоземной орбите», — заметил тот же Гленн. «Мы собираемся реализовать, может быть, менее масштабный, зато более дешевый и надежный проект лунного поезда, который будет собран на орбите с помощью пяти-шести запусков с Земли». Перед самым стартом на Луну будет доставлен дублирующий лунный модуль в беспилотном варианте. Он послужит маяком для площадки прилунения. Садиться будут два человека. В случае проблем с одним кораблем у них будет резервный. В этом году будут готовы две новых ракеты грузоподъемностью в 20 и 50 тонн. Они и выведут на орбиту необходимые запасы топлива, кислорода и оба лунных модуля, разъяснил Феоктистов. Кто выйдет первым из корабля? — тут же спросил Кеннеди. — Корабль имеет выходы на посадочную опору и справа, и слева, — ответила Татьяна. — А откуда вы это знаете? Тут же поинтересовался Купер, самый молодой из астронавтов. — Я уже опробовала его прототип в земных условиях. Летает уверенно. В условиях Луны двух человек запас кислорода на 6-8 часов топливо и окислитель для обратного полета к орбитальному кораблю обеспечить сможет. Прилунение и возвращение возможно в ручном и автоматическом режиме. Нормально, но у вас и темпы. В общем, здесь удалось полностью и целиком договориться, но дальнейшая программа была свернута из-за отказа руководства НАСА с ними встречаться.